Шестого Пугачев пришел к Саратову и остановился в трех верстах от города. Башняк отрядил саратовских казаков для поимки языка, но они передались Пугачеву. Между тем обыватели тайно подослали к самозванцу купца Кобякова с изменническими предложениями. Бунтовщики подъехали к самой крепости, разговаривая с солдатами. Башняк велел стрелять. Тогда жители, предводительствуемые городским головою Протопоповым, явно возмутились и приступили к Башняку, требуя, чтобы он не начинал сражение и ожидал возвращения Кобякова. Башняк спросил... Как осмелились они без его ведома вступить в переговоры с самозванцем, они продолжали шуметь. Между тем Кобяков возвратился с возмутительным письмом. Башняк, выхватив его из рук изменника, разорвал и растоптал, а Кобякова велел взять под караул. Купцы пристали к нему с просьбами и угрозами, и Башняк принужден был ему ступить и освободить Кобякова, Он, однако, приготовился к обороне. В это время Пугачев занял Соколову гору, господствующую над Саратовым, поставил батарею и начал по городу стрелять. По первому выстрелу крепостные казаки и обыватели разбежались. Башняк велел выпалить из мортиры, но бомба упала в пятидесяти сажениях. Он обошел свое войско, и всюду увидел уныние, однако не терял своей бодрости. Мятежники напали на крепость. Он открыл огонь и уже успел их отразить, как вдруг 300 артиллеристов, выхватя из-под пушек клинья и фитили, выбежали из крепости и передались. В это время сам Пугачев кинулся с горы на крепость. Тогда Башняк с одним саратовским батальоном решился продраться сквозь толпы мятежников. Он приказал майору Салманову выступить с первой половиной батальона, но, заметив в нем робость или готовность изменить, отрешил его от начальства. Майор Бутырин заступился за него, и Башняк вторично оказал слабость. Он оставил Салманова при его месте — и, обратясь ко второй половине батальона, приказал распускать знамена и выходить из укреплений. В сию минуту Салманов передался, и башняк остался с шестьюдесятью человеками офицеров и солдат. Храбрый башняк с этой горстью людей выступил из крепости и целые шесть часов сряду шел, пробивая сквозь бесчисленные толпы разбойников. Ночь прекратила сражение. Башняк достиг берегов Волги, казну и канцелярские дела отправил рекою в Астрахань, а сам 11 августа благополучно прибыл в Царицын. Мятежники, овладев Саратовом, выпустили колодников, отворили хлебные и соляные анбары, Разбили кабаки и разграбили дома. Пугачев повесил всех дворян, попавшихся в его руки, и запретил хоронить тела. Назначил в коменданты города казацкого пятидесятника Уфимцева и 9 августа в полдень выступил из города. Одиннадцатого в разоренный Саратов прибыл Муфель, а четырнадцатого — Михельсон Оба, соединясь, поспешили вслед за Пугачевым. Пугачев следовал по течению Волги. Иностранцы тут поселенные, большую частью бродяги и негодяи, все к нему присоединились, возмущенные польским конфедератом, неизвестно кем по имени, только не Пулавским. Последний уже тогда отстал от Пугачева, негодуя на его зверскую свирепость. Пугачев составил из них гусарский полк. Волжские казаки перешли также на его сторону.